Историческая справка В историю уже вошло и нынешнее переделывание заимствованных слов в исконно русские Премию Александра Шишкова я бы не задумываясь отдал новым архаистам из телеканала Матч ТВ, внедрившим в обиход термин «спасение» вместо заимствованного слова «сейф». Означают эти термины то, что вратарь, чуть не написал голкипер, «чур меня, чур», переградил дорогу мечу, летящему ворота. Если раньше мы привыкли к выражениям «вратарь сделал 4 сейва за первый тайм», то теперь слышим от комментаторов «у вратаря в первом тайме четыре спасения». Эскатологическое значение слова «спасение» не смущает новых архаистов. Тут не знаешь, как одно спасение заработать за всю свою жизнь. А у вратаря целых четыре за тайм. Им предстоит еще серьезно потрудиться. Например, над заимствованным словом «футбол». Впереди большая работа.